664. Октябрь. 11. Неисчерпаемость беспредельного познавания открывается только тогда, когда горит сердце и крепка связь с владыкой. Но даже в моменты пролаяния сознания оказывается человек на краю незнаний. Кажется, что все ушло, что ничего нет и что оставлены всеми. знаешь что эти явления неизбежны, Можно спокойно пережить не ритма. Рост духа идет волнообразно по спирали. Все снова вернется из большей силой.